Глава 16. Сон и засада. Лес внезапно расступился, и он оказался на краю черно-бордовой холмистой пустыни, тянущейся до неблизкого размытого горизонта. Неизвестно, по какой причине пустыня имела такой цвет. Возможно, вся растительность на ней сгорела. Возможно, она была сложена из пород красного, черного и серого цвета. Но смотреть на нее было страшновато и неприятно как на незарубцевавшиеся раны на теле человека. Поражали масштабы этого природного катаклизма. Сожженная земля уходила вправо и влево до тусклой бесконечности, и точно так же пустыня простиралась вперед на тысячи и тысячи километров, пока не превращалась в туманно-красную полосу. И еще одна деталь пейзажа тревожила душу. Перед пустыней, Как войско перед врагом стояли три цепи мангров, также уходя шеренгами вправо и влево до предела видимости. Внезапно пустыню потряс громовой удар. На лес позади Максима покатился глухой подземный гул. Порыв ветра сорвал с вершин черно-красных барханов потоки пыли и понес на лес. Резко стемнело. Потоки пыли приобрели осмысленные формы жутких многоголовых монстров, Драконов и змей. Одна из них обратила внимание на человека, метнулась к нему, и он проснулся, почувствовав, что кто-то гладит его по плечу. Подхватился. Вероника. Рука отпустила винтовку. — Что случилось? — Вы застонали, — несмело проговорила девушка. — Плохой сон. Он вспомнил Багрова черную равнину, пыльные смерчи, покачал головой. Не могу сказать, что совсем уж плохой, скорее странный и с намеком. Погоня? Он снова качнул головой, сделал глоток воды. Пустыня, но не такая, какие встречаются на земле. А какая? Ты была в каракумах? Не довелось. Была на краю Сахары в экспедиции. Каракумы переводятся как черные пески, но они скорее темно-серые, а не черные. Однако на юго-востоке пустыни действительно есть участки с черными барханами, с оранжевыми проплешинами. Мне приснились именно черные барханы с красными верхушками. Но это совсем не каракумы. — А что вы делали в каракумах? Максим подхватился на ноги. Участвовал в испытаниях ратников нового поколения. — Это оружие? — Это спецкостюмы для диверсионных спецподразделений. В них встроены система лазерной и наномаскировки, а сами они созданы из метаматериалов, использующих поляризационный эффект. «У вас в ракете такой же?» «Нет, это стандартная экипировка американского спецназа. Называется «Хамелеон», оборудованная пиксельной маскировкой. Нас снабдили именно на тот случай, если он запнулся». «Если вас возьмут в плен?» — догадалась Вероника. — Нас трудно взять в плен, — улыбнулся Максим. Однако приходится учитывать случайные отклонения от плана операции и всякие форс-мажоры. Он глянул на сумрачное небо, постепенно затягиваемое косами облаков в преддверии ночного дождя. Начал собираться. — Вы к ним? — кивнула девушка на верхнюю кромку леса, подразумевая боевиков СОА. — Да, — коротко ответил он. — Все-таки... — Разрешите мне пойти с вами? — Во-первых, давай на «ты». Х — Хорошо, я не возражаю. — Во-вторых, как бы ты ни была подготовлена, — он хмыкнул, — к соревнованиям по лыжам, — Это маловато для тех мероприятий, которые необходимы в данной ситуации. — Согласна? — Ну, да. Мне придется отвлекаться на твою защиту, а боевики не станут разбираться, кто к ним пришел. Это настоящие головорезы, в психике которых нет жалости к поверженным врагам и даже просто к людям. Черные бандиты ничуть не лучше белых. Я понимаю. Вот и отлично. А в вашем спецназе служат женщины? Немало, особенно в системах обслуживания. Но есть и в активных подразделениях. Я вернусь часа через три к рассвету. Если наши соратники проснутся, передай им мой приказ никуда не отлучаться». — Передам. На этот раз Максим не стал идти в разведку налегке. Натянул хамелеон, показал Веронике, как работают системы маскировки. Костюм мгновенно приобретал цвет объектов природы, создавая при этом хаотическую сетку пятен, делавшую бойца незаметным на расстоянии в 10-15 метров. «Здорово — Здорово! — прошептала восхищенная девушка. — Наши ратники еще более совершенны. Ты не заметила бы меня даже в метре. Ни рюкзак, ни нз он брать с собой не стал. К винтовке добавил нож и мачете, а шлем и так был снабжен устройством ночного видения и органайзером. Дополнительных средств наблюдения типа биноклей, отдельных раций систем опознавания в этом рейде не требовалось. Через минуту он проглотил таблетку медиатора, повышающего мышечный тонус, бесшумно взобрался наверх, И исчез для Вероники Как привидение. Российский спецназ умел двигаться Быстро и тихо В любом районе земли И на любом ландшафте. Пять километров до излученной реки, Где боевики разбили лагерь, Он преодолел за полчаса бега Среди колонн гигантского леса. Замер, увидев знакомую Оплывшую тушу Баобаба. Прислушался к царящей За стеной кустарника и тростника Тишине. Ветерок, принес слабый, но отчетливый, зловонный запашок. Африканцы не позаботились о создании единого отхожего места, а поражнялись где придется. И теперь весь лагерь, наверное, провонял запахами испражнений. Не заметив ничего подозрительного, Максим тенью перенесся к крайнему левому Баобабу, замыкавшему цепь собратьев, отгораживающих своеобразный полуостров от остального леса, и шмыгнул к берегу, чтобы зайти со стороны катера. Боевики спали, не позаботившись о часовом, и это насторожило Максима. Он стал двигаться медленнее и осторожнее, не прибегая пока к помощи аппаратуры шлема. Видно все, и без Найт очков было хорошо, так как местная ночь не дотягивала чернотой, например, до Сочинской. Костер перед шалашами не горел, но еще дымился. Пахнуло дымом и паленой шерстью. Африканские попаданцы продолжали охотиться на местных непуганных зверей и питались мясом. К запаху горелой шерсти примешался аромат жареного мяса, углей, мочи и перегара. Видимо, на катере либо у летчиков был запас спиртного, скорее всего, виски, и повстанцы не приминули им воспользоваться. Максим перелетел открытое пространство под защиту носа катера, на мгновение поднял голову над бортом. На палубе Раскинув руки и ноги, храпели два полуголых здоровяка. Под палубой в трюме было тихо. Пленники, очевидно, спали. На миг в душе майора шевельнулась жажда действия. Убить боевиков, выпустить пленников и переправить их на другой берег реки. Но миг гнева прошел, и Максим оставил эту затею. Спонтанные решения не всегда приводили к положительным результатам. Тем более, что он не был уверен в решительности и мудром поведении членов археологической экспедиции. Вероника говорила, что ни один из иностранных специалистов не согласился совершить побег. Максим скользнул к вертолету, поблагодарив Бога за то, что африканцы не вытоптали всю траву. Пилоты спали рядом со своей машиной, от которой разило бензином и нагретым металлом. Они вытащили из десантного отсека плоские сиденья, разложили и создали два лежака, покрытые травой и чехлами от парашютов. Оба спали тихо, но явно под воздействием алкоголя. Снова мелькнула мысль ликвидировать американцев и угнать вертолет. И снова Максим по зрелом размышлении отмел ее. Двигатель вертушки приходит в режим работы не мгновенно. «Ждать придется не меньше минуты, пока будут раскручиваться винты, и проснувшиеся борцы за свободу Африки не дадут шанса взлететь, даже если использовать пулемет в кабине или подвесные нуры». Максим обошел лагерь, анализируя местоположение боевиков. В большинстве случаев спящих прямо на траве возле палаток. Они уже поняли преимущество здешнего климата перед родным африканским оценили отсутствие насекомых и почувствовали себя в полной безопасности. Если бы бойцы группы были в настоящий момент с командиром, отправить на тот свет всю сволочную бандитскую кодлу не составило бы труда. Тем не менее, Ребров составил общую картину и наметил основные шаги по выполнению плана освобождения пленников. Достаточно было убрать охранников на катере, и если ликвидация пройдет удачно – направить беглецов через реку. Оставалось только каким-то образом предупредить их о возможности побега. Тот, кто засомневался бы в успехе мероприятия, мог остаться на катере. Удовлетворенной добытой информацией Максим двинулся было к реке, потом решил срезать угол и шмыгнул наискосок через поляну, замирая за кустами после каждой пятиметровой пробежки. Он бы, наверное, смог пересечь и весь полуостров, заполненный храпом чернокожих мужиков, если бы не задел какую-то натянутую низко в траве веревку за шалашами и палатками. Лишь потом, анализируя ситуацию, он вспомнил, что африканцы и жители Южной Азии частенько использовали такие приспособления, служащие сигнальными фалами, обводя ими временные жилища, и это давало им возможность вовремя отреагировать на приближение врага. В самой большой палатке кто-то шевельнулся. Максим припал к земле, затаив дыхание, решая, что делать дальше – дождаться выхода проснувшегося боевика или метнуться прямиком к невырубленной полностью стене тростника. Звуки из палатки перестали доноситься. Максим отступил, сдерживая желание опередить противника выстрелом по палатке. Пришлось двигаться осторожно, поглядывая под ноги, чтобы не нарваться на какой-нибудь африканский сюрприз вроде ловушки с петлей из лианы. На преодолении полусотни метров ему из-за этого потребовалось 3 минуты вместо 10 секунд, если бы он взял темп. Стена тростника сомкнулась за его спиной. Он ускорил движение, выбирая уже протоптанные до него тропы. Вышел к цепи Баабабов и едва успел подставить плечо под удар, нанесенный справа из сгущения темноты. Удар был такой силы, что попади толстая суковатая палка по голове, не спас бы и шлем. Максима отнесло на пару метров в тростниковую крепь, и тотчас же на него набросились двое, запакованные в пятнистый камуфляж. Винтовка в этом бою оказалась лишней, и он выпустил ее из рук, отбиваясь от ударов, сыпавшихся на него со всех сторон. Мощь одного из противников он оценил спустя пару секунд, когда африканец сжал его руки как клещами и начал их выламывать, в то время как его напарник молотил майора локтями и кулаками по груди, норовя попасть по голове. Боевик, сжавший Максима, обладал неимоверной силой и был существенно тяжелее, что усугубляло, Неприглядное положение майора. И хотя он ненамного уступал противнику в габаритах и силе мышц, все же не мог сбросить его с себя, уворачиваясь от ударов второго борца за свободу Африки. Получив удар в ухо, сорвавший с головы шлем, Максим озверел, усилием воли перешел в бессозналку. Сознание только мешало инстинктам и рефлексам бороться в ускоренном режиме и удачно сломал великану палец. Африканец гортанно вскрикнул, слегка ослабил зажим. Максим ударом колено отбросил второго боевика, и в этот момент раздался тихий треск, напоминающий щелчок плетью, и отброшенный африканец упал в траву лицом вниз. Гигант противник Максима замер на мгновение, и Максим воспользовался моментом, нанес ему удар локтем правой руки в живот, вывернулся из захвата. Однако африканец не стал продолжать схватку, оценив новую опасность. С быстротой молнии он отпрыгнул к Баобабу, сделал ложное движение влево, вызывая выстрел неведомого соратника Максима, а сам бросился вправо, скрываясь в зарослях тростника. Послышался его зычный крик ⁇ Каунда, матарезы! ⁇ Мрак в 15 метрах от Максима. Вылепил плывущую призрачную фигуру неопределенных очертаний. Послышался хриплый шепот. «Командир, это я! Сюда!» Максим подобрал винтовку, шлем, метнулся прочь от цепи Баобабов, встречаясь с призраком. «Дом! Он!» Это и в самом деле был лейтенант Жора Рядошкин по кличке Дом, у которого был американский М4 с насадкой для бесшумной стрельбы. «Я тут уже...» «Часа четыре околачиваюсь», — сообщил рядошкин «Думал ты где-то у них в плену». «Не повезло», — сказал Максим, прислушиваясь к нарастающему в лагере шуму. «Уходим». «Куда?» «У меня есть неподалеку база». «А эти мракобесы как же?» «Еще вернемся». Удивленный лейтенант не нашелся, что сказать в ответ, и последовал за командиром. Через несколько минут они были далеко, от разворошенного муравейника борцов за свободу Африки. Глава 17. Надежда на дождь. Дождь начался после полудня, не очень сильный, но неприятный и нудный. Разумеется, это резко осложнило жизнь членов экспедиции, сузило возможности аппаратуры по изучению местности и снизило активность группы, Особенно в части визуально-оптического наблюдения. Почти все забрались в палатки, и на поляне остались только охранники лагеря, защищенные плащ накидками. Разочарованный скорым изменением погоды Плащинин доложил в Москву о начале работ, используя воздушный шар с антенной, поднятый выше облаков, и принялся уточнять у Карапетяна детали поиска червоточин по тонким полевым эффектам. Егор Ливонович Занятый настройкой аппаратуры отвечал на вопросы скупо, чем совсем привел в уныние начальника экспедиции, после чего тот вызвал в свою палатку Савельева и поинтересовался у полковника, верит ли он в сумасбродную идею физика. «Я верю в его великолепный ум», — ответил Сергей Макарович. «Не было случая, чтобы идеи Егора не оправдались и чтобы он подвел кого-нибудь». Да, гипотеза о канале, связывающем нашу Брану, вселенную с соседней, достаточно необычна. Но ведь и происшествие с нашей группой и экспедицией ЮНЕСКО не менее фантастично. Тем более, что других идей нет. Кондратюк продолжает утверждать, что здесь побывал НЛО. Это его работа. Он на НЛО зубы съел и докторскую защитил, поэтому и отстаивает свою идею. Но ведь нет ни одного доказательства, подтверждающего прибытие инопланетян. «Дырки в земле, следы посадочных лап». «Бред!» — махнул рукой Сергей Макарович. «Почему?» — удивился начальник информационного управления. «Вполне логичный вывод после взвешивания всех данных. Даже Геннадий Дмитриевич склоняется к этой идее. Просто потому, что больше не на кого свалить причины исчезновения ДРГ». Но и у вас, кроме сумасшедшей гипотезы Крапетяна, нет ничего реального. Сергей Макарович пожевал губами, нехотя кивнул. Голова пухнет, если честно. И все-таки я склонен верить Егору. У нас есть шансы. И... Им надо пользоваться, усмехнулся Плащинин. Знаю я вашу мантру. В палатку вошел Кондратюк в мокрой плащ накидки, отряхнулся, откинул капюшон. Противная погода. Хуже нашей осени. Температура плюс 22 и дождь. Кондратюк скинул темно-зеленую накидку. Потеешь, как в бане, раздеться нельзя. Даже в дождь какие-то мошки вьются. Москиты, сказал плащинин. Специалист по НЛО посмотрел на Савельева. Ваш друг молчит? Что он собирается измерять? Спросите у него. Пожал плечами Сергей Макарович. Вряд ли эффект взаимодействия бран будет виден визуально. «Бран!» — усмехнулся Кондратюк. «Придумали же словечко. Корень слова «браниться». Такая же бредятина, как и вся теория суперструн. Никаких кротовых нор и червоточин не существует. Это досужие вымыслы теоретиков. Но есть реальные следы посадки НЛО. Их и следует изучать в первую очередь. «Будем изучать все, что находится в радиусе километра от лагеря», — сказал Плащинин. «Тарас Гаврилович». «Прошу вас присоединиться к группе Карапетяна. Ваш трезвый взгляд на вещи будет очень востребован». «Позвольте мне присоединиться к военспецам», — пробурчал Кондратюк. за меня понимает лучше и поддерживает мою точку зрения». Он имел в виду доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией радиоуглеродного анализа одной из исследовательских структур Минобороны. «Нет». «Работать будете с Карапетяном», — возразил Плащинин. «Можете общаться с кем угодно, однако помогать будете Егору Ливоновичу». Кондратюк вытер мокрое лицо платком, кинул взгляд на Савельева, отвернулся к установленному в палатке кофе-автомату. «Хорошо. Кофе можно?» «Разумеется, Тарас Гаврилович. Могу предложить армянскую коньячку для поднятия духа». «Захватил с собой». Генерал Кхекнул. «Для обеззараживания». Вы правы. Африканские джунгли — это настоящий ад. Хотя и здесь живут люди. Вы не видели ада бразильской сельвы, — сказал Савельев. Даже аборигены не отваживаются уходить в ее глубины надолго. Вы там были? Случалось в молодые годы. Я помню, — кивнул Плащинин. Вытаскивали упавший в сельву военный спутник. Сергей Макарович промолчал. Воспоминания о прыжке в ад бразильского леса были не самыми приятными в жизни, и говорить об этом не хотелось. Кондратюк включил кофе-машину, сделал эспрессо, не предлагая остальным. Сел на брезентовый раскладной стульчик. «Судя по дыркам от посадочных рычагов, — сказал он, — корабль пришельцев был очень большой. Странно, что его не заметили радары американцев». В Судане стоит их око Саурона, как они называют свое РЛС дальнего обнаружения, АРСРФО. Она должна была засечь посадку НЛО. Плащинин и Саверьев переглянулись. — А если все-таки Егор Ливонович прав? — поднял бровь генерал. — Он теоретик, — позволил себе пренебрежительную кривую ухмылку Кондратюк. — Я практик. От теории до практики дистанция огромного размера как от России до Африки и дальше». Площинин засмеялся. Савельев поморщился, но спорить с практиком не стал. На душе было муторно, словно он кого-то обманул, и теперь вынужден был скрывать обман от других. Чтобы развеяться, он вышел из палатки начальника экспедиции, накинул капюшон плащ-накидки. Небо над джунглями имело вид сплошной туманной пелены, И хотя ливнем моросящий мелкий дождь назвать было нельзя, стоять или гулять под ним по чужой природе не хотелось категорически. Мелькнула мысль. Может быть, этот дождь и в самом деле позволит выявить присутствие иномерианы, если она реально соединяет вселенные браны. Ведь ни один карапетян изучает это явление, пусть и теоретически. Да и сколько зафиксировано таинственных исчезновений людей, «По всему земному шару. Сотни, если не тысячи. Так почему бы не проявиться этому эффекту здесь?» Сергей Макарович поднял голову. Дождь сыпанул ему в лицо пригоршню крупных капель. Запищала рация в кармане плаща. Полковник поднес к уху кругляш с хвостиком, называемый в просторечии «головастиком», надвинул капюшон пониже. «Слушаю. Сережа, подойди!» Послышался глуховатый голос физика. «Побыстрее — Побыстрее! Сердце заработало сильнее. — Нашал? — Не знаю. — Иду. Савельев развернулся к палатке с аппаратурой. Глава 18. Нерайские заботы. Погони не было, и они, попетляв между внушительными колоннами секвой пару километров, перешли на шаг. — Командир! — догнал Максим Рядошкин. «Что происходит? Где мы оказались?» Максим остановился, сдвинув шлем за спину и навострив уши. «Твоя рация работает?» «Тихо шелестит, и все, глухо, как в танке. Я сто раз вызывал тебя, и ребят никто не отозвался». «У меня то же самое. Что-то случилось с рациями, когда нас бросила сюда, связь не работает». «Куда нас бросило? Почему мы оказались в таком великаньем лесу?» Максим перестал прислушиваться к затихающему шуму в лагере боевиков. Глянул на небо. Рассвет уже начался. Светило возвращалось из дальних странствий, но до его появления было еще часа два. Идем. По пути расскажу свою версию. Куда ты меня ведешь? Я нашел чужую разбитую ракету в пяти километрах отсюда и превратил ее в базу. Нас там ждут. Кто? Обо всем по порядку. Максим поведал лейтенанту историю своего выпадения на лес, встреч с африканцами и спасения российских специалистов экспедиции ЮНЕСКО. Рассказ длился полчаса с перерывами, пока спецназов ГРУ бесшумно бежали по лесу и останавливались на несколько секунд, чтобы убедиться в отсутствии погони. «Жесть!» — выдохнул Рядошкин, когда майор закончил. «И где мы, по-твоему?» «В параллельном измерении». — усмехнулся Максим, останавливаясь перед цепочкой баобабов, охраняющих воронку с ракетой, которых Костя назвал плантоидами. — Обалдеть! И где это измерение? На Марсе? — Боюсь, намного дальше, — Максим подумал. — Или наоборот, ближе. — На Луне? Максим не ответил, уловив тихие голоса, донесшиеся снизу. — Потом поговорим. Внизу лежит разбитая ракета. — Чья? — «Американская или китайская?» «Ни то, ни другое. Наши сбежавшие соотечественники сейчас прячутся там. Незаметно спустимся и послушаем, о чем они разговаривают». Похоже, мужики проснулись. «А есть еще и женщины?» «Одна девушка. Увидишь». Спустились на дно кратера, как призраки, выбрав в сторону ракеты противоположную дырке в корпусе. Обитатели базы... Действительно не спали. Мужчины выбрались из аппарата и прохаживались туда-сюда у постели Вероники, на которой сидела девушка. Был слышен голос Кости, говорившего неприятным сварливым тоном. Максим прислушался. — Подумаешь, снайпер! — бубнил ботаник раздраженно. — Любой дурак из снайперки выстрелит. Твой майор — качок, но абсолютно не интеллектуал. Он даже три слова связать не может, солдафон несчастный. Только и умеет, что права качать да командовать. — Он командир спецгруппы, — возразил Вениамин Витальевич. — Звание майора за красивые глаза и мышцы не дают. — Просто у него хорошие связи. Небось, родич генерал какой-нибудь, а то и повыше. — Ага. Родной дядя отправил племеша в самое пекло, в спецназ служить, где в любой момент можно пулю схлопотать. — Да он, наверное, и не был дальше Мкат. Злой ты, Костя. — тихо проговорила Вероника. — Несправедливый и завистливый. Станешь тут справедливым, если никакой тебе свободы не дают. — Ради твоей же пользы. Дай тебе свободу, уже привел бы бандитов. — Нифига не привел бы, — окрысился ботаник. — Я не хуже его умею форс держать. — Форс держать ты можешь, — согласился Вениамин Витальевич. — Да делать ничего толком не умеешь. Не из того места голова и руки выросли. У вас из того. «Прекрати — Прекрати! — рассердилась девушка. — Как ты с профессором разговариваешь? Никуда ходить не велено. Еще ночь не кончилась. Максим вернется, тогда и обратишься к нему. — Ты уверена, что он вернется? А может, он давно сбежал подальше отсюда? — Да как ты смеешь? — Замолчи! — Ты мне не указ! Максим поднял вверх кулак, чтобы напарник увидел жест. И неслышимый струей воздуха облетел корпус аппарата, появляясь перед собеседниками. «Ух!» — попятился Костя, спотыкаясь и приземляясь на пятую точку. «Куда ты собрался?» «Отлить!» — с вызовом бросил молодой человек. «Он хотел взрезать один баобаб и попробовать его сок», — хмуро сказал Вениамин Витальевич, единственный, кто так и не переоделся в инопланетную одежду. «У нас же есть вода». — До реки полкилометра, туапать! — сказал Кости, поднимаясь. — А если там бандиты в засаде сидят? В шаге от него возник полупрозрачный силуэт. Превратился в человека в сетчато-пятнистом комбинезоне и шлеме. Кости снова испуганно отшатнулся, но устоял. Вероника вскочила. Вениамин Витальевич остался на месте, видя, что гарант безопасности отряда не берется за оружие. Рядошкин откинул забрало шлема. «Привет, орелики!» «Ответственно заявляю, бандиты остались на своей хазе, их численность сократилась!» «Кто это?» — округлила глаза Вероника. «Знакомьтесь», — сказал Максим, — «лейтенант Егорий Рядошкин». «Можно просто, Жора!» — шаркнул ногой боец. «Как он здесь оказался?» — спросил археолог. «Так же, как и все мы. Похоже, группу разбросала по лесу, а рации почему-то не работают. Будем искать друг друга». Шансы на освобождение остальных пленников увеличатся еще больше. Дом. Это Вероника, Костя и профессор Маркин, виняин Витарьевич. Очень приятно, — вежливо сказал Рядошкин. — Есть хочешь? — спросил у него Максим. Рядошкин сделал глотательное движение. — Было бы неплохо. Хотя у меня еще остались две палеты говядины. Воду я в реке набрал. Рядошкин коснулся висевший на поясе фляги. А вчера наткнулся на малинник. Наелся до отвала. — Точно малинник? Не земляничник? — Не, малина — во! Лейтенант показал кулак. Я такой никогда не видел. И вкусная. — Мы нашли земляничник, — сказала Вероника. — И тоже с очень большими ягодами. Одной наесться можно. — Не преувеличивай, — проговорил Вениамин Витальевич. — Значит, мы попали в рай, — хохотнул Рядошкин. «Обратили внимание, что здесь нет ни комаров, ни гнуса?» «Обратили!» — пришел в себя Костя. «Здесь не только комаров нет, но и птиц, и рыб. Очень странная экология, если не сказать больше. Непонятно, как они размножаются. Кто?» «Деревья, кустарники, трава. Пока что мы не встретили лугов, а в лесу цветов не видать, что тоже странно. Я бы давно уложил все факты в систему, да он не дает». Костя мотнул головой на Максима. «Все не так просто», — сказал Максим в ответ на взгляд лейтенанта. «Пока у нас под боком орудует банда чернокожих беспредельщиков, исследовать лес опасно». «Да что тут опасного?» — возмутился ботаник. «Я не собираюсь возвращаться в лагерь». «Вот-вот. Ему все нипочем», — буркнул Вениамин Витальевич. анархистом вырос. Никого не слушает только себя». — Ладно, закрыли тему, — сказал Максим. — Сейчас готовим завтрак, грибы еще остались, всем хватит. Потом обсудим положение и составим план действий. — Вы грибами питаетесь? — удивился Редошкин. — Вчера ужинали. Вкусно, — сообщила Вероника. — Я побоялся попробовать, хотя встречал не раз. — Пойду переоденусь, — сказал Максим. — Не хочешь снять с себя эту халабуду? Наверное, ни разу не снимал. — Мылся в реке, так ведь переодежку мы с собой не брали. — Здесь все есть, идем. К тому же надо беречь энергоресурсы Аккумуляторы сядут, и наши хамелеоны превратятся в обычные комбезы. — Вениамин Витальевич, сможете еще раз сходить за водой? — Надо, сходим. — Берите котелок. Костя глянул на археолога недовольно, однако спорить не решился. Мужчины взяли давишний котелок и ушли. «А ты подготовь костер, но пока не разжигай», — попросил Максим Веронику. «Ой, конечно, сделаю», — оживилась девушка. Максим увел соратника в аппарат, показал отсек с вещевым складом. Тут же переоделся сам в свой прежний интуристский костюм. Рядошкин копался в стенных сотовых шкафчиках недолго. Выбрал такие же коричневые штаны, что и Максим, полосатую черно-желтую футболку и пузырчатую безрукавку превратившую его в огромное насекомое без крыльев. Вылезли из ракеты. Рядошкин поднял руки вверх перед сидящей на корточках девушкой. «Как я тебя?» Она перестала хлопотать у кострища, вскочила, прыснула, зажала рот ладошкой. «Извините». «Что, такой страшный?» — засмеялся лейтенант. «Жужелица», — прокомментировал Максим. «Вы не страшный, вы смешной», — призналась Вероника. Рядошкин не обиделся. Зато нигде не жмет, и материал мягкий. Удивительно, что в этом драндулете обнаружился запас одежды. У нас родилась идея, что ракета принадлежала каким-то космическим торговцам или контрабандистам, причем похожим на людей. Может, это какие-нибудь азиаты? Нет. По многим признакам аппарат сконструирован не на Земле, хотя и похож на ракету, созданную инженером Лосем из романа «Аэлита». Заклепки, рычаги, форма кресел, все такое прочее. К тому же и ноги у пилотов были нечеловеческими, скорее всего. Мерил обувь? Нет, я свои берцы ни на что не применяю. Ну вот. Значит, здесь есть цивилизация? Не уверен. Пока что ракета — единственный технологический объект в заповеднике. Больше мы никого не видели и не встречали. В заповеднике? Мы пришли к выводу, что лес является заповедником невиданных масштабов. А роль опылителей, кстати, о чем заговорил наш многоуважаемый ботаник, заменяют здесь бабочки, пчелы и муравьи. Не совсем бабочки, если приглядеться, и не совсем муравьи, но похожи. Я видел муравейник, только слепили его не муравьи или термиты, а огромные многоножки. Вот-вот, муравьи здесь имеют именно такой вид. Мы в другом мире, Жора. Но где точно сказать невозможно. В Солнечной системе, насколько я знаю материал, таких планет и лесов нет. Расскажу своим братьям и друзьям, не поверят. До этого еще дожить надо. Рядошкин оглянулся на тушу ракетного корабля в форме яйца. «Да... шизануться можно. Командир, ты хорошо осматривал эту посудину?» «А что?» «Может, там еще чего полезного немало?» «Пошарь, если есть желание, только кнопки не нажимай и за рычаги не дергай». «Единственный рычаг, за который я дергаю, — это курок винтеря!» Рядошкин скрылся в аппарате. Стало светать. Максим с Вероникой распалили костер. Вернулись водоносы. «Никого не видели?» — встретил их вопросом Максим. «Кажется, оленя!» — сказал Костя. Я хотел подойти поближе, с сфоткать для науки, но профессор не разрешил. Правильно сделал. А где ваш боец? Изучают ракету. Можно я к нему присоединюсь? Да ради бога. Костя нерешительно потоптался у костра, подумал, но в ракету не полез. Грибы варились полчаса. Запахло хлебом и картошкой. — Чикубы! заикнулся Вениамин Витальевич. — Или компотику. «Продовольственную проблему будем решать немного позже», — пообещал Максим взглядом благодаря девушку за помощь. «Компот сварим из местной земляники и малины, раз она тут, по словам Жоры, встречается». «Говорю же, ягоды с кулак!» — подтвердил появившийся Середошкин. «Здорово! Я люблю малину!» — заявил Костя и застыл с открытым ртом, увидев наряд лейтенанта. «Вы теперь ты инопланетянин!» Рядошкин не обратил на реплику внимания. В руках он нес нечто напоминающее немецкий фауст-патрон времен Великой Отечественной войны. «Командир, посмотри, не гранатомет ли?» Подошли Вениамин Витарьевич и Вероника. Максим взял в руки фауст-патрон, весивший килограммов 8, не меньше. Обнаружил на торце ручки два выступа — черного цвета и вишневого. «Это, наверное, пусковая кнопка!» Гость откнул в черный выступ пальцем. Максим едва успел отклонить рукоять непонятного изделия. «Не касайся! А если это взрыватель? Может, это и не гранатомет вовсе, а какой-нибудь осветитель или заборник для проб? В любом случае, надо действовать осторожнее. Сначала головой и только потом руками». «Испытаем?» — предложил Рядошкин. «Если это граната, взрыв услышат боевики». Испытывать будем подальше отсюда. Там еще есть такие штуки? Целая ячейка, штук двадцать. Завтракаем и обдумываем ситуацию. Побриться бы... Лейтенант провел пальцами по заросшей щетиной щеке. Но «Ну, ждать? Рядошкин понял намек, поднял руки, отошел. На сей раз грибы из котелка не вываливали на скатерть, только слили из него воду. В кормовом отсеке аппарата нашли ячейку с плоскими дисками, похожими на металлические блюда, и каждому досталась тарелка и вилка. Попробовав варево, Рядошкин одобрительно кивнул. «Вкусно! И хлеб не надо!» «Такое впечатление, будто ешь грибы с картошкой и хлебцами!» «Грибы! Прародители наземной жизни!» — сказал Костя с набитым ртом них начинался переходный период выхода водорослей на сушу. Есть теория, что вся природа Земли — это выродившиеся потомки неких могущественных предков. Был такой предок и у грибов, не зря биологи выделили их в отдельное царство. Этот предок вообще был первым разумным кластером на планете. Только за сотни миллионов лет этот разумный кластер деградировал, и современные грибы являются лишь его недоразвитой формой. Кстати, грибы в виде плесени находили даже под Чернобыльской АЭС. Вероника перестала цеплять на вилку кусочки подосиновиков. «Значит, мы сейчас едим разумное существо?» Костя хохотнул. «Я же говорю, современная грибница — вырожденная форма разумной жизни. Она уже не мыслит. К тому же я не верю в эти биологические спекуляции. Никакими разумными существами грибы не были». «А деревья?» Задал вопрос Вениамин Витальевич. Итальянский биолог и ботаник Стефана Манкоза считает, что растения в общем и деревья в частности объединены в единую систему с распределенной памятью и даже обладают зачатками сознания. «Ерунда!» – хмыкнул Рядошкин. «Хотя звучит многообещающе. Только не понимают, чем они думают. У них же нет мозга». «Мозг деревьям не нужен. Во всяком случае, такой, как у животных и человека». Все их чувствительные клетки, так сказать, датчики, распределены по всему стволу дерева и образуют системы адаптации к изменяющимся условиям. Особенно много их в корнях. Чем больше комель, тем точнее дерево реагирует на внешнее воздействие. «Реагировать не значит думать. Таракан тоже реагирует, если на него тапком замахнуться». Вероника засмеялась. «А что?» — смутил середошкин «Я не прав. Да и дайте». И помогите убрать Вероники со стола. Исследовать лес в настоящий момент опасно. Соседство у нас чревато летальным исходом. К тому же не решена проблема освобождения пленников. В связи с этим сначала предлагаю перебазироваться в другое место. Километров на 10 южнее. Спать в лесу, на голой земле! Поморщился Костя. Выберем укромный уголок. Сделаем шалаши. Будем спать, как короли на пуховиках. Поищем ягодники, орешники, грибные плантации, какие-нибудь коренья. Ракету оставим на разграбление бандитам? Возможно, они ее не заметят. Пороемся в ней еще, возьмем с собой все полезное. Я бы остался. Пусть остается, буркнул Вениамин Витальевич. Ему будет полезно побегать от вертолета. Та вертушка имеет два пакета нур, сказал Редошкин. Увидят пилоты, дадут залпы и кранты. Что такое Нур? спросила Вероника. Неуправляемые ракеты. Кости переменился в лице, посмотрел на Максима. Я пошутил. Я один не останусь. Почему же вертолет по тебе не стрелял из ракет в прошлый раз? Рядошкин перевел вопрошающий взгляд на майора. Тебя заметили? Пришлось уводить вертушку отсюда. Но боевики действительно стреляли по мне только из пулемета. «Может, у них нет ракет?» — предположил Вениамин Витальевич. Максим покачал головой. «Ракеты у них есть. Я видел подвески. Не знаю, в чем дело». «Пулеметом орудовал африканец. Нурами управляет стрелок вертушки. Может, у них между собой какие-то разборки? Узнаем позже». «Итак, план на сегодняшний день такой. Обследуем ракету и выносим все, что может пригодиться» перебазируемся, устраиваем лагерь, ищем грибы и все, что можно употребить в пищу. «А я мотанусь по округе, поищу наших парней», сказал Рядошкин. «Придется вспомнить птичьи приманки, чтобы позвать. Вдруг кто откликнется?» «Согласен», сказал Максим. «Но схрон придется делать не хуже, чем делали партизаны в войну. Неизвестно, сколько дней нам предстоит жить в этом лесу». «А потом...» ⁇ спросила Вероника. ⁇ Захватим вертушку, освободим ваших коллег ⁇ небрежно бросил лейтенант, и заживем спокойно, мирно и весело ⁇ Костя скривил губы, явно собираясь вставить свое авторитетное замечание, но встретил предупреждающий взгляд Максима и промолчал. ⁇ Глава 19. Недалеко, не близко, не высоко не низко. В палатке Карапетяна уже толпились люди. Два военспеца, которых Сергей Макарович знал только по фамилиям, сам физик и коллега Карапетяна из НИИРИ, специалист в области высокоэнергетической плазмы Мефодий Каракозов. Совсем молодой доктор наук. Ему еще не исполнилось 30 лет, с румянцем во всю щеку. Все гости окружили сидящего перед монитором компьютера Егора Ливоновича и смотрели на экран, изредка обмениваясь репликами. Сергей Макарович протиснулся поближе к приятелю, вглядываясь в светящийся рассыпанным жемчугом экран. Ничего особенного на нем не было видно, кроме поляны с двумя палатками. Некоторые клочки изображения осветлели на глазах, другие, наоборот, темнели и все вместе они складывались в пятнистое пано, отливающее перламутром, меняющее прозрачность и цвет. — Что это? — спросил Савельев. — Синтез получаемых от разных датчиков изображений, — ответил Карапетян, не оборачиваясь. — Инфракрасное поле, ультрафиолет, микроволновое излучение, высокочастотное радио или птонное. Идет синхронизация. — Зачем звал? — Мне показалось, над берегом реки просиял какой-то странный световой конус, — торопливо проговорил Каракозов. Он был явно взволнован. — Похож на мини-смерч. — Где же он? — Нужно настроить аппаратуру под новые параметры. — Мефодий, сбегай, поставь ближе к берегу третий ЛД, — попросил Карапетян. Только не тряси и не намочи. — Я ему помогу, — сказал спец по фамилии Семенихин. Они вышли. Остальные сгруппировались теснее, продолжая обмениваться фразами, из которых Сергей Макарович понял только слова «магнитный резонанс» и «амплитудная модуляция». «Пришел Кондратюк», — потеснил коллег. «Что у вас за паника?» «Призрак вы видели», — рассмеялся кто-то. «Струю излучения», — добавил сосед Савельева. «Возможно, это просто ошибка компа. Ничего тут на самом деле нет». На экране, между тем, темные и светлые пятна объединились в новую комбинацию. Темными, очевидно, были деревья и палатки, светлыми — воздушные пузыри и космы дождя. Снова мелькнула видная светящаяся струя, но расплылась на цепочку тусклых клякс. «Это она?» — осведомился Кондратюк. «Так точно. Похоже на электронный след посадки НЛО» воен спеццы спорить не стали, пряча эмоции, за привычкой не выражать свой скепсис раньше времени. Впрочем, утверждать, что они ничего не видели, им тоже было не свойственно. Вернулись посланцы Карапетяна, оба в потемневших от дождя плащах. Переставили, Егор Леонович!» Не хватает мощности, ЛД, пробормотал физик. Нам бы сюда какой-никакой ускоритель ионов. Ты еще о коллайдере помечтай проворчал Саверьев. «Коллайдер не нужен. Помог бы и слабенький эмиссионный ионизатор типа коронных ионизаторов Чижевского. Чего нет, того нет. Надо было в Москве об этом позаботиться». «Кто же знал, что понадобится?» Еще раз на экране мелькнул силуэт светящегося фонтана, распался на скопище пятен. Карапетян выругался. «Где он находится физически?» спросил Саверьев. «Над берегом реки». «Конкретнее. Берег там клином вдается в реку, слева и справа дырки в земле. А если осветить берег прожектором?» «Мы взяли прожектор?» «Мы взяли мощный фонарь», — сказал Каракозов. «На всякий случай. Не прожектор, но посылает луч метров на сто». «Вряд ли он поможет», — засомневался Карапетян. «У нас есть еще лазер», — сказал один из воен-спецов. «Чистота?» В окне гелий-неон на 10 в минус 14. Годится. Попробуем просканировать этот фонтанчик. Сможете установить его так, чтобы на него не попадал дождь? Метрах в 30. Может, лучше на дроне? А сможете? Так он на дроне установлен. Среди присутствующих родился из стих веселый робот. Что ж вы сразу не сказали? Попробуем облететь весь контур. «Только сначала надо вывести канал передачи на систему контроля. Нужны радиоспецы!» «Я могу!» — поднял руку Каракозов. «И Паша поможет, он тоже радиотехник!» Семенихин кивнул. «Найдите оператора беспилотника!» «Мой помощник!» — предложил Сергей Макарович. Капитан Спицын. Спец полетающие и ползающие техники «Отлично! Нам нужны координаты поточнее. Где именно висит в воздухе твой фонтан?» Он мой, а висит в метрах в двадцати над землей. — Говорю же, это след старта НЛО, — буркнул упрямый Кондратюк. Никто с ним спорить не стал. Фантастичной выглядела не только его гипотеза о посадке инопланетного зонда, похитившего членов экспедиции ЮНЕСКО и спецгруппу ГРУ, но и специфическая идея Карапетяна, рискнувшего предположить о столкновении Вселенных с разным количеством измерений. Той, что породило человечество, и той, которая засосала людей. «Я покажу», — сказал Егор Ливонович, вылезая из-за стола с монитором. Накинули капюшоны, вышли под дождь, все такой же мелкий и теплый. встретились спешащего к палатке с учеными Плащинина. «Вы куда собрались?» «Идем смотреть на след», — веско сказал Кондратюк. «На что?» «Датчики засекли нечто вроде столба ионизации». — пояснил Карапетян. — Мы хотим определить его местоположение и параметры. Тут сто раз ходили люди. По нашим прикидкам, он висит над берегом на высоте 20 метров. Плащинин хмыкнул, глянул на молчавшего Саверьева, еще раз хмыкнул. — Ладно, пошли посмотрим. Двинулись к реке. Чем ближе подходили, не видя даже кустов и палаток на поляне, тем сильнее ощущался дувший в спину ветерок. — Странно, — сказал Каракозов, — я тут весь берег облазил, и везде ветер дует в спину. С чего бы это? Карапетян резко остановился. Следовавший за ним Савельев едва не боднул приятеля головой. — Ты что, слышал, что он сказал? — Что? — Если ветер дует все время в спину, это верный признак вытяжки воздуха в портал, понимаешь? — Вы о чем? — нетерпеливо спросил Пащинин. Кажется, мы нашли не косвенное, а прямое доказательство существования иномирианы, соединившей браны. Где? Здесь. Мы стоим как раз под входом в портал. Наш воздух утекает в эту дыру, потому что существует градиент давления вакуумов между бранами. Чужая брана втягивает воздух, создавая слабый, но вполне ощутимый ветер, «Он дует со всех сторон к порталу! Бред!» — буркнул Кондратюк. Площинин поднял голову. «Я ничего не вижу. Где он?» Все, кто следовал за физиком, тоже посмотрели в мутно-серую пелену неба, сеющую морось. Глава 20. «Темные силы нас злобно гнетут» Плану Максима не суждено было сбыться в полной мере и в той последовательности, которую он сам себе наметил. Больше часа они всем отрядом копались в ракете, отыскивая полезные вещи, которые могли понадобиться попаданцам в ближайшем будущем. Набрали кучу вилок, колец, тарелок, десяток фауст-патронов, одежду и постельное белье. Кое-как уместили все вещи, кроме фауст-патронов, в две большие сумки, найденные в кормовом отсеке, аж с четырьмя ручками. Кости даже пошутил по этому поводу, что пилоты аппарата были четырехрукими. Опытный Рядошкин обнаружил несоответствие размеров отсеков первого и кормового и предположил, что между ними прячется еще один закрытый отсек шириной около 2 метров. При диаметре центральной части яйцевидного аппарата в 6 метров в этом месте отсек представлял собой огромную консервную банку. Однако найти в него вход не удалось ни со стороны кабины управления, ни со стороны кормы. «Эх, был бы у нас ВСНД!» — раздосадованно почесал в затылке лейтенант. «Что это такое?» — поинтересовался не менее разочарованный Костя. «Взрывное устройство направленного действия. Я подумал, какая-то хитрая отмычка. Отмычка здесь не поможет. А как вы думаете, каков принцип движения этой ракеты?» «Дюз у нее нет, какие-то груши висят с трех сторон, топлива мы не нашли». «Че не могу сказать, того не могу. Разбираться в их компе надо, если он есть. Возможно, яйцо летало на антигравитации». Вдалеке послышался тихий рокот. Максим, присоединившийся к команде в последний момент, прислушался и через пару мгновений рявкнул. «Все наружу!» «Зачем?» — не понял Костя. «Без вопросов, в темпе!» Выскочили из ракеты. Они! оглянулся на Максим Рядошкин, шаря по небу глазами. «Больше некому!» «Экип?» «Полминуты на ПБ!» «Есть!» — лейтенант метнулся к своему хамелеону. Аббревиатура «ПБ» означала подготовку к бою. Оба переоделись меньше, чем за минуту. Столпившиеся у кострища члены экспедиции молча смотрели на них, с опаской поглядывая на посветлевшее небо. «Наверх!» — приказал Максим. «Костя Вениамин Витальевич, берите сумки, рысью к соседнему болоту, прячьтесь под защиту мангров и ждите моих распоряжений! Может, лучше в ракете отсидеться?» — заикнулся Костя. «Шарахнут из нура костей не соберете! Ракета не спасет, станет общей могилой! Вперед!» Мужчины схватили объемистые сумки, бросились взбираться на склон кратера к зелено-желтой кромке тростника на валу. «А я?» — жалобно проговорила Вероника. «За ними!» Девушка опрометью кинулась догонять спутников. «Ты слева, я справа», — сказал Максим. «Огонь! Не открывать до тех пор, пока не станет понятен замысел противника. Берешь африканцев с пулеметом, я возьму пилотов». Рядошкин показал кольцо из пальцев. Оба рванули от ракеты, как при старте на стометровку, обходя с двух сторон группу поднимавшихся бывших пленников. Вертолет судя по усилившемуся рокоту, приблизился и находился уже в полукилометре от базы «Максима». Но из-за раскидистых крон секвой, фикусов и баньянов увидеть его было невозможно. В воздухе бахнуло. Через секунду до слушателей донесся глухой звук разрыва. «Максим, выглядывающий из зарослей тростника, определил, что стреляли из комплекса «Нур», а взорвалась ракета уже на земле». «Интересно», — подумал он, — «по ком стреляют борцы за свободу? Неужели решили с утра поохотиться на косуль?» Бахнуло еще раз. С отставанием в полсекунды прилетел звук второго разрыва, затем третьего и четвертого. «Нет, это не охота на зверя. Для убийства косули хватило бы и одной нур. Это охота, но на человека». «Неужели по лесу действительно бегает еще кто-то из группы?» Вертолет показался в окне между кронами лиственниц на высоте около 150 метров. Это был все тот же американский OH-58 Киова фирмы Bell, способный взять на борт до шести вооруженных десантников. Управляли им двое пилотов, второй из которых был еще и стрелком. Именно он вел огонь по какой-то перемещавшейся цели, используя нур. Похолодело в груди. Уберечься от одной ракеты еще было можно, прячась за стволами деревьев. Но от очереди из ракет укрыться было нереально, даже если боец был упакован в броник высшего класса. Вертолет пыхнул дымком ракеты, упавшей куда-то совсем рядом, метрах в двухстах. В стене тростника мелькнуло «рыжее пятно». Высунулась голова Кости. «Стреляй!» — азартно крикнул он. Максим не успел ответить. Позади ботаника сгустилась тень, и удар кулаком в ухо отбросил Костю в заросли кустарника. Сквозь гул винтов Киовы послышался разъяренный голос лейтенанта. «Лежать! Убью!» Вертолет сместился правее, еще ближе подлетая к кратеру с аппаратом на дне. «Дам!» Рядошкин услышал, через две секунды оказался рядом. Бьют по кому-то из наших! И я так думаю. Выходим под вертушку с двух сторон. Ты на броске привлекаешь их внимание. А я попытаюсь снять пилота. Понял? Зигзагами по команде. На пару секунд снимешь маскир, чтобы заметили. Но не фарси, не дурак. Погнали! Пояс открытого пространства между цепью баобабов и лесом рванул навстречу бегущим призраком. Вертолет. Появился над «Баобабами», завис, лопача лопастями, и выстрелил по кратеру. Раз. Другой. Дважды грохнуло так, что заломило в ушах, будто от взрыва, целого склада боеприпасов. Кустарник, стену тростника и крона деревьев пробили на вылет дымящиеся осколки атакованной инопланетной ракеты. Максим торпедой воткнулся в ближайший «Баобаб», сообразив, что лучшего упора для винтовки не найдет. Припал к пузатому прохладному бачку растения, устроил ствол шепота смерти на торчащей буквой V в ветке. Рядошкин дал очередь из своего М4 по вертолету, и там, наконец, его заметили. Винтокрылая машина хищно развернулась к нему, открытой дверью десантного отсека, в проеме которой торчал ствол пулемета. Уходи! крикнул Максим. Лейтенант его не услышал в гуле винтов, но он был опытным бойцом и знал меру риска. Включив систему пиксельной маскировки хамелеона, превращавшей человека в бесформенное скопление пятен под цвет пейзажа, он бросился под защиту ближайшего баньяна. Ударил пулемет. Пули плетью прошлись по траве, подбираясь к бегуну, метавшемуся то влево, то вправо. Максим... Отыскал прицелом блеснувшую на солнце кабину вертолета. Взмолился в душе. «Повернись еще на полметра!» Голову пронзил странный эфемерный световой луч. Ему показалось, что кто-то огромный, как планета, задал ему непонятный вопрос. И в этот момент раздался низкий подземный рык, напоминавший гул обрушившегося на землю оползня. Задрожала земля. Затряслись, раскачиваясь гигантские деревья. Пулемет захлебнулся, так как вертолет закачался в воздухе сбоку бок, словно шлюпка на волне. Максим выстрелил. Пуля Лобаева вошла точно в боковое стекло кабины и вонзилась в голову пилота, сидевшего за джойстиком управления. Голова летчика дернулась, падая на панель управления. Вертолет клюнул носом, взревел мотором, накренился... Косо пошел боком и зацепил винтом крону секвойи. Из люка с пулеметом горохом посыпались на землю чернокожие бойцы в камуфляже. Вертолет врезался в жилистую колонну соседнего фикуса. Со скрежетом соскользнул к его подножию, ломая лопасти винтов. Раздался удар. Свист разлетевшихся осколков лопастей. Грохот. Но взрыва бензобаков не произошло. «Иначе от него ничего бы не осталось». Максим и Редошкин метнулись к вертолету, не теряя ни секунды. Два выстрела оборвали жизнь двух африканцев. Но их оставалось еще трое, уцелевших после падения, и расслабляться было рано. Рядошкин догнал хромавшего смуглолицего бородача, метнул в спину нож. Однако бородач в этот момент оглянулся, и клинок вонзился ему в горло. Максим... Вовремя заметил высунувшегося из травы второго боевика, заросшего до бровей черным курчавым волосом. Нырнул на землю, спасаясь от автоматной очереди, перекатился и выстрелил. Крик возвестил, что пуля шепота смерти нашла цель. Оставался еще один боевик. Самый здоровый и ловкий, но мериться силами со спецназовцами он не стал. Бросился на утек. Рядошкин выстрелил в мелькавшую между деревьями пятнистую спину. Не попал. Хотел было броситься в погоню, но Максим его остановил. Черт с ним. Ему недолго осталось бегать. К вертушке. Они подбежали к дымящемуся, оседавшему со скрипом и металлическими стонами вертолету. Кабина машины была смята в лепешку. Стекла разлетелись по траве осколками неба. Оба пилота были мертвы. Командира, судя по нашивкам на летном костюме лейтенанта, Максим снял еще в воздухе. Напарник пилота Капрал, белобрысый, худой, с залитой кровью головой, лежал в кресле, придавленной прогнувшейся потолочной балкой. «Кто к нам приходит с войной, тот уходит в иной мир!» — оскалился Рядошкин, сплюнул. «Белые парни, а умерли черными. По моим подсчетам, от всей их кодлы человек двенадцать осталось, а тот бугай, что скрылся их пахан». Это он тебя нагнал в лагере. Живучий гад. В кустах сзади зашуршало. Появился Костя. На лице только азарт и любопытство. Ни тени страха, ни капли беспокойства или волнения. Капец! Всех замочили! Рядошкин позеленел. Я же тебе велел! Оставь, Жора, сказал Максим. Он из поколения соцсетей. Мозги работают только на картинку в экране компа. Чувства окружающих его не трогают. Лейтенант закрыл рот. Сплюнул еще раз. «Мне показалось, что перед твоим выстрелом лес загудел. Ты слышал?» «Слышал. Тебе не показалось. Лес уже дважды реагировал на стрельбу этих ублюдков по местным Олежкам. Мне даже сон приснился». Максим замолчал. «Что за сон?» «Потом расскажу. Надо сматываться отсюда. Вожак добежит до своих и приведет всю стаю. Вертушку осмотрим?» «Нет времени». — Позже вернемся и похороним убитых, если их приятели этого не сделают. — Вон там пулемет, их не валяется! — показал пальцем Костя, подбегая. — Можно с собой взять. — Ты и понесешь, — осведомил Середошкин. — Он же тяжелый, я один не унесу. — То есть предлагаешь тащить нам? Костя красноречиво пожал плечами. Из-за кустов показались спешащие Вероника и Вениамин Витальевич, с трудом тащившие обе сумки. — Я предлагаю... Начал Костя. Возьми сумку. Ботаник оглянулся, со скучающим видом направился к спутникам, бурча под нос что-то не членораздельное. Вероника бросилась к Максиму, но приостановилась, заметив трупы африканцев, глянула на покореженный вертолет. Они погибли? Если бы не мы их, то они и нас, буркнул Рядошкин. Командир, я сбегаю и посмотрю, что от ракеты осталось. У нас нет времени. Я мигом! «Африканцу надо как минимум полчаса добираться до лагеря. Да еще столько же, если не больше, обратно. Мы успеем уйти». «Сначала поищем того, по ком стреляли боевики». Максим посмотрел на Вениамина Витальевича. «Профессор, мы ненадолго отлучимся. Найдите Иву погуще. Мы проходили их семейку. И спрячьтесь под ветвями, пока мы не придем за вами». «Лучше вместе», — робко сказала Вероника. «Делайте так, как я сказал. Мы не задержимся». Максим сориентировался и рванул вглубь леса, сразу взяв хороший темп. Рядошкин дисциплинированно последовал за ним, играя роль арьергарда. Во время операций подобного плана он не раз прикрывал спину командира группы и прекрасно знал свои обязанности. Бежать далеко не пришлось. Через 250 метров спецназовцы наткнулись на небольшие воронки в земле, оставленные взрывами вертолетных ракет, приостановились... Откинув шлемы и вслушиваясь в шуршащую тишину леса, Максим поднес карту ладонь, дважды крякнул паутиному. Никто не отозвался, только по стволам секвой побежали местные белки. Максиму показалось, что лесные великаны, вокруг, на толстой коре которых красовались шрамы от осколков Нур, угрюмо поежились. Мир! крикнул он, отказавшись от условных сигналов. Чуп! Вера! Ответом была вереница бабочек, вывернувшаяся из-за и закружившая вокруг бойцов. «Бабочки!» – прошептал Рядошкин. «Чего им надо?» «Подожди», – ответил Максим, поймав мелькнувшую мысль. Он уже не впервые встречал караваны бабочек, и каждый раз эти создания приводили его к какому-нибудь открытию наподобие ракеты. Бабочки выстроились колонной, и понеслись прочь, лавируя между деревьями. За ними! Побежали, стараясь не отстать. Через полсотни метров наткнулись на воронку в лесной почве и следы крови на траве. Кинулись по следам, и у молодого фикуса увидели прислонившегося к голому стволу дерева спиной человека в хамелеоне. Шлема на нем не было, а кровавленная голова свесилась на грудь. Он не пошевелился, даже когда подбежавший Максим тронул его за плечо. «Хасик!» Раненый не ответил. Максим осторожно приподнял ему голову. Это действительно был Хасик. Капитан Хасан Кирзоев. Мертвый. Рядошкин глухо выругался. Максим на всякий случай приложил пальцы к шее оперативника, проверил пульс, разогнулся. Слов не было. В сердце вошла боль потери и осталась там холодным осколком Взорвавшиеся ракеты. Надо похоронить. Сначала уведем ученых на новое место. Вернемся похороним. Возьми его штурм. Рядошкин вынул из рук капитана штурмовую винтовку Ларю, достал в запасной рожок к ней, две гранаты величиной с орех. Это все. Пошли. Через пять минут они вышли к низинке, окруженной не только манграми, но и ветвистыми ивами. Из-под одной из ив. Выбрались Вероника и Вениамин Витальевич. «Слава богу!» — начала девушка и осеклась, увидев хмурые лица спецназовцев. «Что случилось?» «Убит наш товарищ», — сказал Максим. «Нам придется позже вернуться и похоронить его». «Где Константин?» «Пошел туда», — мотнул на заросли в полусотни метров скрывающих кратер Вениамин Витальевич. «Я пытался его образумить, но он слушает только себя». Сказал, надо проверить, не вынесло ли из ракеты чего-нибудь экзотического. Максим стиснул зубы и метнулся к кратеру, крикнув Редошкину на бегу: За мной! Остальным ждать. Глава 21. Пуповина Дождь зарядил сильнее, и подготовка к штурму призрачной иномерианы, в которой подозревали почти невидимые приборами узкий конус неведомой субстанции, замедлилась. Как ни странно, конус был виден визуально только во время туманной мороси, падающей с неба, и если бы не это обстоятельство, определить его точные координаты было бы намного труднее. Начиналось основание конуса диаметром около 30 метров на высоте шестиэтажного дома над береговым откосом. Затем он расширялся до диаметра примерно в 40 метров и как бы растворялся в воздухе. При этом запущенные дроны пролетали сквозь него, как сквозь воздушный пузырь, никак не реагируя на призрачное свечение конуса. И лишь один из них, подлетевший к основанию конуса снизу, внезапно исчез, словно его засосал поток неведомых сил, увлекавший до этого момента только воздух. Таким образом, предположение Карапетяна о существовании тоннеля между столкнувшимися в каких-то измерениях вселенными бранами, приобретала статус доказанного факта, и даже скептически настроенный спец по НЛО Кондратюк вынужден был, скрипя сердце, признать свое поражение. Правда, на совещании группы, созванном Плащининым, он высказался осторожно и обтекаемо, мол, еще надо сто раз перепроверить данные и провести немало экспериментов, чтобы убедиться в правильности спекуляции коллеги как он выразился. Но было и без того понятно, что НЛО в Баир не прилетал и экспедицию археологов не увозил. Эксперименты же и в самом деле были необходимы. Первым из них стал запуск в горловину иномириана-беспилотника, автопилот которого получил соответствующую программу. Дрон соединили с оператором аппарата «Фалом» тонкой альпинистской бичевой из прочного наносиликона. Его длину... Решили ограничить пятьюдесятью метрами, увеличивая ее по мере надобности, если дрон не сможет при такой длине пройти весь тоннель и попасть в соседнюю брану. Ливень длился до вечера, пока не превратился в прежнюю мелкую морось. Площинин отдал приказ приступить к эксперименту. Тетракоптер с капсулой управления и телекамерами, смотрящими на четыре стороны света, устремился с берега к основанию призрачного конуса. За ним потянулась белая струна фала, конец которого придерживали двое рослых охранников в плащах. Остальные столпились поодаль, на песчаном бугре, переходящем в береговой откос. Плащинин, Карапетян и Савельев наблюдали за подъемом беспилотника в бинокли. Попасть в горловину практически невидимой иномерианы удалось только с третьего раза. При усилении дождя конус тоннели в четвертое измерение вовсе переставал быть виден, и оператор дрона дважды промахнулся мимо довольно широкой горловины, после чего надо было опускать дрон и начинать подъем сначала. На третий раз он исчез. Участники экспериментального запуска разом зашумели. — Тише! — зычно успокоил их плащинин. Хотя вряд ли человеческие голоса могли каким-то образом повлиять на полет дрона. Фал, повисший как бы сам по себе на высоте 20 метров, начал медленно уходить вверх, в белесую муть туманно-дождевой пелены. 2, четыре, шесть принялся считать Карапетян, имея в виду метры подъема. На счете 34 фал перестал исчезать в пустоте. Очевидно, беспилотник, получивший задание прекратить подъем при изменении обстановки, достиг какого-то ориентира. Оператор дрона дрожащим голосом осторожно предложил подергать за фал. Парни, удерживающие бичеву, медленно натянули фал, отпустили, подождали немного, снова натянули и отпустили. «Хватит!» — скомандовал Плащинин. «Сколько времени ему дали для фиксации обстановки!» «Две минуты», — сказал переживавший больше всех Карапетян. «Почему же он не возвращается?» «Ветер!» «Что?» «Ветер дует снизу вверх, в горловину, удерживая беспилотник. Надо его вытаскивать». «Так вытаскивайте!» Парни в плащах, уперлись ногами в землю, начали тянуть шнур. Через минуту упорной борьбы с неизвестной силой перетягиватели каната победили. Беспилотник вынурнул из невидимости и рухнул на песок с неработающими винтами. Подбежавшие к нему Карапетян и Сергей Макарович подняли аппарат, жадно осматривая его со всех сторон. «Цел!» — подбежал Плащинин. «С виду цел!» — подтвердил Сергей Макарович. «Разве что двигатель отрубился». Карапетян вдруг охнул, вытаскивая что-то из одного пропеллера. Все вытянули шеи, разглядывая кусочек желтовато-оранжевой ветки с единственным зеленым листочком, напоминающим резной лист клёна, но ромбовидной формы, изогнутый, как серп. «Мать моя женщина!» — выдохнул Кондратюк. «Что это?» — осведомился начальник экспедиции. «Ветка дерева», — с трудом выговорил Карапетян. «Как она попала в пропеллер?» «Никто Плащинину не ответил». Глава 22 Союзник. Сказать, что Максим был разгневан очередным самовольством ботаника, значило сильно приуменьшить его чувства. Но гнев майора быстро прошел, когда он увидел то, что осталось от яйцевидного аппарата, ставшего пристанищем для него и беглецов. Ракета разделилась на три части. Передняя, служившая когда-то кабиной управления, была отброшена метров на 10 вверх по склону, и превращена в груду металлических лохмотьев. Кормовой отсек остался на месте, но был буквально вывернут наизнанку взрывом изнутри. Вероятно, ракета с вертолета попала в двигательный модуль, либо в генератор движения, и тот взорвался. А третьей частью почему-то практически не пострадавшей оказался тот самый промежуточный секретный отсек, о существовании которого догадался Рядошкин. Отсек действительно напоминал гигантскую консервную банку толщиной около двух и диаметром 6 метров. Банка с гофрированными снаружи стенками лежала по другую сторону от кормы, также отброшенная взрывом, а ее верхняя крышка была приподнята, поддерживаемая какой-то штангой. Костя, не обращая ни на что внимания, взобрался на смятый кормовой отсек и самозабвенно возился у этой крышки Пытаясь ее поднять. Шантропа процедил сквозь зубы Рядошкин, он меня уже начинает доставать. Эх, дать бы ему наряд в не очереди галье чистить. Отойди, приблизился к ботанику Максим. Костя оглянулся. В глазах привычный азарт и невинная наивность десятилетнего ребенка. Там внутри байк! Честное слово, что-то вроде седла, ага, на трех колесах. Только они почему-то повернуты горизонтально. «Отойди!» Максим дернул парня за рукав. Костя Кубарем укатился в траву, вскочил. «За что? Я же открытие сделал!» Рядошкин навел на него палец. «Пам! Плохо кончишь, пацан! Привык на компе в игрушке играть! А тут тебе не комп!» Максим влез на смятую корму ракеты, заглянул под крышку банки. «Действительно!» В отсеке стоял некий аппарат с белым выступом, напоминающим седло мотоциклиста, перед которым из одного из трех дисков торчала загогулина с тремя рукоятями. Две располагались горизонтально, одна вертикально. Диски имели в диаметре около метра и толщину сантиметров 40, напоминая колеса. Все три соединяла сложная коленчатая конструкция, а по бокам от седла – опиравшегося на продольную тумбу эллипсоидальной формы, цвет ржавого железа, был встроен в тумбу ряд рубчатых пластин на кронштейнах, напоминающих педали мотоцикла. К Максиму поднялся рядошкин. «Это не байк». «Почему?» «Похож. Колеса не вертикально стоят, а горизонтально. Может, это какой-нибудь беспилотник, а в этих дисках пропеллеры? Зачем беспилотнику седло?» Грузы возить всякие. Для грузов удобнее использовать кораба или кузова. Это именно седло. Больно широкая задница у этого байкера. Байкеры разные бывают, — рассмеялся Максим. Подлез Костя. — Ну что, байк, давайте вытащим. — Некогда, — глянул на часы Максим. — Да и все равно мы его не сможем забрать с собой. — Подожди, командир, — сказал Рядошкин. Тут упор имеется, а ниже механизм с рычагом. Если отстрелить упор, рычаг потянет крышку вверх. Ставьте шпульку. Что? Вспомнил инструкцию к швейной машинке советских времен. Бабушка хранила, а отец инструкцию показывал. Зачем? Смешно. Повесели. Шпульку вставьте в шпиндель-моталки так, чтобы шпонка шпинделя вошла в прорезь шпульки. Рядошкин фыркнул. Супер. Ну так что? Отстреливаем э -э -э. «Шпонку шпинделя!» «Стреляйте!» Жадно потер ладонь о ладонь Костя. Максим прислушался к своим ощущениям, пытаясь определить, не дует ли откуда-нибудь смертельной опасностью. «Я сам». «Отойдите! Вдруг тут что-нибудь секретное сработает». Ствол винтовки глянул на штангу, удерживающую крышку отсека. Тихо треснул выстрел. Пуля сшибла двухсантиметровой толщины упор. Что-то хрустнуло, И механизм, цеплявшийся за край крышки, пришел в действие, опуская вниз коленчатый рычаг. Крышка отсека, бывшая недавно стенкой, стала почти вертикальна. «Я посмотрю!» — сунулся головой вперед Костя. Рядошкин молча спихнул ботаника с покореженной кормы ракеты. Максим оставил винтовку лейтенанту, осторожно спустился вглубь банки, нащупывая ногами ребристую пластину сбоку от тумбы аппарата. Сел на седло, оказавшееся вдвое больше, чем требовалось человеку его комплекции. К ручкам наклоняться не пришлось. Они располагались на уровне плеч, и дотянуться до них было нетрудно. Что Максим и сделал. «Ну как?» — поинтересовался Рядошкин. «Ты похож на байкера в боевом камуфляже, только шлема не хватает. На мотоциклах ездил?» «Это не мой вид транспорта, но мог бы и не спрашивать. Забыл, как в Монголии гоняли?» «Прошу прощения, босс!» Расплылся в их мылке Рядошкин, который проходил ту же школу, что и командир, и умел водить все виды транспорта, от сегвея и баги до самолета и вертолета. «Давай, трогай!» Вряд ли он функционирует. Топливных баков не видно. Аккумуляторы, наверное, давно сели. «Интересно, почему им не воспользовались хозяева ракеты?» «По той же причине. Нет энергии». «Хотя допустимы и другие варианты». «Разрешите посидеть!» Снова подсунулся Костя, держа в руках свой накачанный функциями и лэптоп и фотографируя Седока. «Потом буду хвастать, что сидел на инопланетном байке!» «Любопытство не порог, а большое свинство!» Мрачно проговорил Рядошкин. «Я не каждый день попадаю в параллельную вселенную!» Возмутился молодой человек. «Ладно, потом вернемся», — сказал Максим, — испытывая искреннее сожаление от того, что приходится уходить. Если боевики не тронут, может, удастся зарядить движок. Он крутанул правую рубчатую рукоять, явно рассчитанную не на человеческую ладонь, и едва не выругался. Аэробайк под ним шевельнулся, как живой, и поднялся в воздух на один метр. Завис. Костя от неожиданности шарахнулся назад и с воплем свалился с груды металла бывшей кормы. Отпрянул Иридошкин, но удержался за край банки. Ёлы-палы! Максим отнял вспотевшую ладонь от рукоятки. Сюрприз, однако. Как ты его запустил? Ручку повернул. Точно! Летающий байк! С детским восторгом воскликнул Костя. И работает он не на бензине или соляре. Не иначе, как на антигравитации. Дай поэкспериментировать! Черт! Максим заколебался. Времени нет. «Еще минут сорок в запасе», — возразил Рядошкин. «Этот негритос, конечно, лось мощный, но ему вряд ли удастся пробежать 5 километров до лагеря за 20 минут». «Ладно, засекай пару минут. Отойди подальше на всякий случай». Ридошкин спрыгнул на землю. Максим снова положил ладони на толстые рукояти. Одна из них, правая, была сиреневого цвета, левая — красного. Повернул правую на щелчок. Аэробайк... Подскочил вверх еще на метр. «Так, понятно. Правая управляет подъемом. А левая?» Левая рукоять не повернулась вокруг оси, как правая, но чуть отклонилась вперед, и аппарат скользнул в ту же сторону, мягко набирая скорость. Максим выпустил рукоять. Аэробайк пролетел по инерции несколько метров на высоте трех метров и остановился. «Отпад!» С восторгом воскликнул стоявший на земле Костя. «Он летает!» «Опуститься сможешь?» спросил Рядошкин. Максим повернул правую рукоять в обратную сторону против часовой стрелки. Аппарат мягко сел на траву. «Ура!» завопил Костя. «Не надо будет тащить на себе эти сумки!» «Теперь мой черед!» Рядошкин сунул Максиму его винтовку, винтовку Хасика и свой карабин. Устроился на седле. Инструктируй! «Правая ручка, спуск-подъем, левое движение. А повороты? Ищи сам. Может, для этого третье предназначено, Только копайся побыстрее, у меня нехорошее предчувствие. Один момент, командир». Рядошкин оглядел тумбу, на которой крепилось седло инопланетного воздушного мотоцикла, сел поудобнее, взялся за третью ручку вертикальную. «Интересно, они что, трехрукими были?» «Кто?» «Местные байкеры». «Вряд ли. Одежда у них, во всяком случае, почти человеческая, с двумя рукавами и штанинами. Фасон только необычный. Если владельцы ракеты и в самом деле были торговцами, могли возить одежду и для других пользователей, не похожих на них». «Резонно». Рядошкин попытался нажать на третью рукоять. Байк не шевельнулся. «Вот зараза! Подними машину». «Точно, он же стоит на земле». Лейтенант повернул правую рукоять. Аэробайк подскочил на метр. Рядошкин еще раз нажал на вертикально торчащую рукоять. На этот раз байк плавно развернулся на месте. «Ага!» — с удовлетворением сказал лейтенант. «Все просто. Хотя техника, конечно, с одной стороны допотопная». «Никакая недопотопная! возразил Костя, сгоравший от желания поучаствовать в эксперименте. «Это же антигравитационный аппарат!» «Я имел в виду управление». А оно здесь времен Киевской Руси, даже джойстика нет. Аэробайк поднялся выше. Сделал круг над дном кратера, рыская из стороны в сторону. «Опускайся», — верил Максим, начиная ощущать беспокойство. Интуиция подсказывала нарастание градиента опасности. «Главное, что этот шпиндель летает. Уходим отсюда живо». Рядошкин посадил аппарат, уступил седло. «Он и двоих выдержит. Забирай ботаника и марш к нашим». Я присоединюсь к вам. Он уселся поудобнее, взялся за рукояти, как заправский байкер, проговорил про себя, не меняя выражения лица. «Удачи, майор!» Аппарат плавно пошел в небо. Костя, ощупывавший один из дисков, едва успел отскочить. Крикнул вдогон. «Меня возьмите!» «Топай!» — подтолкнул его в спину Рядошкин. Максим остановил аэробайк, Потренировался в управлении аппаратом, заставляя его двигаться то вправо, то влево, то вперед. Поднялся на 200 метров и впервые глянул на лес с высоты, позволявший оценить его размеры. Лес был огромен. Еще с высоты дуба Максим смог рассмотреть ближайшие скопления секвой, загораживающие обзор. Но теперь стал виден простор. Территория, занятая лесом до размытого горизонта, казалась уходящего во все стороны в бесконечность. «Отпад!» — пробормотал Максим, повторяя жаргонное словечко Кости. Опомнился, повертел головой, ориентируясь, и спикировал к группе товарищей перед зарослями соседней низины. Все пятеро смотрели в небо, ожидая его. Максим хотел приземлиться с лихим разворотом, но не рассчитал и врезался в травяной бугорок передним диском, снося его начисто, как бритвой. «Круто!» — похвалил водителя Костя. Рядошкин хмыкнул косо, глянув на срез земли, но промолчал, проявляя корректность подчиненного к командиру. Грозите мешки!» — соскочил на землю сконфуженный Максим. Вениамин Витальевич, с интересом рассматривающий необычный летающий аппарат, спохватился. «Куда крепить? И чем?» Рядошкин взялся за лямку рюкзака. «У меня есть альпшнур». «Побереги, я своим уже пользовался». Максим достал моток из своего боепака. «Давайте мешок. Один поставим слева, второй справа». Закрепили на дисках сумки, привязав их к тумбе под седлом. Максим добавил свою винтовку, пристроив ее справа между сумкой и корпусом воздушного мотоцикла. Винтовку Хасика Он уложил на мешок слева. Хотел было также поступить и с карабином лейтенанта, но Рядошкин не дал. «Понесу. Так спокойнее. Куда направляемся?» Максим сориентировался по солнцу. «Идем на юг, если я правильно определил стороны света. То за мной, полечу медленно. Веронику возьми. И меня!» – заволновался Костя. Максим и Рядошкин переглянулись. Ботаник даже не подумал предложить взять Вениамина Витальевича который был старше его лет на тридцать. — Молодой еще, пройдешься, — отрезал лейтенант. — Садитесь вы, — предложила археологу Вероника. — Нет, нет, — отказался он. — Я не устал, да и двигаться полезно, врачи рекомендуют. — Садись, — протянул руку девушке Максим. — Здесь нет ручек. — Держись за меня. Вероника уселась позади водителя, обняла его за талию. Максим повернул правую рукоять. Аэробайк дисциплинированно взлетел, не реагируя на увеличение веса поклажи. Вероника невольно прижалась к спине Максима всем телом, крепче сцепляя руки. Это было очень приятно, и он машинально подумал, что готов увести спутницу хоть на край света. Поднялись на полсотни метров. Остальные остались стоять на земле, задрав головы. «Хорошо держишься?» – спросил Максим. «Да, да хорошо». — ответила девушка. — Никогда не думала, что меня повезут на инопланетном мотоцикле. — Привыкай, то ли еще будет. Максим снизился до 10 метров над землей, перегнулся вправо, глядя на мужчин. — Следуйте за нами! — Меня возьмите! — замахал руками настырной кости. — Он и троих утащит! — Топай! — буркнул Рядошкин. Максим направил аппарат между колоннами секвой и фикусов, стволы которых до высоты в 20-30 метров не имели ветвей, отчего лес вокруг, если не смотреть вверх, казался апокалиптической колоннадой какого-то глобального замка. Захотелось увеличить скорость, взлететь над лесом и глянуть на него с высоты не меньше километра, чтобы основательно оценить его размеры и величину. Но Максим сдержал порыв, рассчитывая при первой же возможности насытить свое любопытство и определить масштаб всего мира, куда его забросила судьба. «Хочется посмотреть на лес сверху!» – проговорила Вероника, начиная привыкать к новому положению. «Мне тоже!» – ответил Максим. «Но пока нельзя. Мы здесь не одни. Как только переселимся, обещаю экскурсию». Через четверть часа мужчины стали отставать. Рядошкину было не привыкать бегать по пересеченной местности с полной боевой выкладкой – Он мог преодолеть при необходимости не меньше 10 километров в хорошем темпе, тренированный не меньше командира. Однако Вениамин Витальевич давно спортом не занимался и, несмотря на стаерское телосложение, снизил скорость бега. Да и ботаник, несмотря на молодость и здоровье, не рвался вперед, то и дело отвлекаясь на попадавшиеся на пути достопримечательности пейзажа. То он увидел муравейник размером с вертикально поставленную нефтеналивную цистерну, то белок, мелькнувших в ветвях не то сосны, не то гигантского платана, отвлекся на вереницу бабочек, воскликнув «Обана! Да это же Данаиды, чтоб не лопнуть! Монархи из семейства нимфалит! Только в пять раз больше! Подождите, я поймаю одну!» «Я тебе поймаю!» — пригрозил ему Рядошкин. «Ждать не будем!» Еще через полчаса Максим остановил группу. Показалось, лес на многие километры вокруг внезапно притих, словно ожидая грозу. И майор уловил это странное изменение местного эфира. — Стойте! — Слушайте. Подбежавшие спутники послушно замерли. — Ничего не слышу! — сказал Костя, вертя головой. — Я тоже! — сказал Вениамин Витальевич. — Погоня! — вопросительно посмотрел на командира Рядошкин. «Бегут цепью. В полукилометре. Быстрее нас. Догонят?» «Скорее всего. Что-то больно резвые негритосы попались. Как они нас нашли?» «Не надо быть особенным следопытом. Мы бежим по траве, оставляя хорошо видимый след. Я останусь. Прикрою вас». Максим кинул взгляд на бледное в каплях пота лицо археолога. «Вениамин Витальевич, давайте за руль. Я объясню, как им пользоваться». — Ни за что! — твердо заявил археолог. — Оставаться так всем вместе. — Командир, я уведу их за собой, а вы спрячетесь в какой-нибудь ближайшей низинке. — Что вы как школьники на экзамене по ЕГЭ? — возмутился Костя. — Проще простого сесть на байк и улететь. — Не уместимся! — буркнул Вениамин Витальевич. Внезапно голова Максима просквозила знакомым призрачным светом, предвосхищавшим некие события. Он уже понял, что таким образом лес общается с ним, подсказывая необходимые решения. «Откуда ты вывернулся длинный хвост бабочек?» — устроил бесшумную карусель вокруг людей. «Брысь!» — замахал на них руками Костя. «Вас никто не звал!» «Замри!» — сказал Максим, поймав ускользавшую мысль. «Это весть!» «Что еще за весть?» «Помолчи!» Бабочки, сделав круг, понеслись прочь. «За ними!» Спутники переглянулись. За ними, нетерпеливо повторил Максим, трогая аппарат с места. Нам пытаются помочь! Кто? удивился Костя. Лес. Да ладно вам! Рядошкин развернул ботаника вслед за аэробайком. Вперед, рысье! Отряд устремился за бабочками, выбиравшими свой вектор полета. Они лавировали между деревьями, но летели, как заметил Максим, в одном направлении что только подтверждало его мистическую уверенность в правильности своей мысли. Таким образом, двигаясь в кельваторе колонны Бабочек, выбрались к очередной растительной семье, состоящей преимущественно из лиственных деревьев берез, ракит и ив, образовавших в купе с кустарником плотный зелено-бело-черный остров, окруженный цепью мангров и баобабов. Бабочки сбились перед ним в кучу рассыпались на отдельные струйки, затем как по команде взлетели выше и образовали кольцо над древесным скоплением, сформированным неизвестным архитектором в своеобразный растительный поселок. «За мной!» – скомандовал Максим, поворачивая аппарат к поселку. «Подожди, командир!» – догнал его Рядошкин. «Если мы все ломанемся туда и спрячемся, негритосы легко отыщут нас по следам!» Максим остановил аэробайк, глянув на оставляемый в траве ногами беглецов след. «Ты прав, но спрятаться все равно придется. Попробуем обмануть неприятеля. Бежим к соседнему болоту. А потом? Потом ты по одному перенесешь всех на мотоцикле к этому образованию. Похоже, лес не зря направил нас к нему. Я тоже так думаю. А я попробую отвлечь погоню, когда появится. Спрячься по соседству. Видишь, там тоже ивы растут, ветви до земли». «Если африканцы полезут к нам в Березняк, привлечешь их внимание». «Понял». Рядошкин метнулся к небольшой группе ив, спускавшихся в низинку за манграми. «Остальные левее к соснам бегом!» Вениамин Витальевич и примолкший Костя устремились к сосновой рощи, видневшейся за колоннами секвой, следуя за аэробайком. Через две минуты все собрались у сосновой крепи. «Садитесь!» — приказал Максим догнавшим его мужчинам. «Не уместимся!» — неуверенно проговорил археолог. «Попробую утащить вас всех сразу. Становитесь на диск слева. Ты справа!» — указал майор Костя. «Шустрее!» «Я сразу предлагал!» — начал ботаник. «Становись!» Кое-как мужчины уместились на колесах аппарата, прижавшись боками к тумбе с седлом. Максим, мысленно сотворив молитву, «Везет сильным», Крутанул правую рукоять. Аэробайк завибрировал, как бы собираясь силами, как застоявшийся конь, и медленно воспарил над землей. «Ура!» — не удержался от радостного восклицания Костя. «Машина-зверь!» Вероника и Вениамин Витальевич промолчали. Максим добавил тяги, как еще можно было назвать этот процесс, и инопланетный воздушный мотоцикл с натугой пошел вверх, пока не достиг высоты берез и лип. Левая рукоять заставила машину двигаться к намеченной цели. Максим оглянулся. Рядошкина уже не было видно. Распоряжение командира лейтенант выполнял точно и беспрекословно. Аппарат скользнул над Березовой семьей к ее центру, спугнул бабочек, рассыпавшихся во все стороны, завис над свободным от деревьев провалом в зарослях, образовавшимся над центром болота, где располагалась самая топь. Максим осторожно опустил аэробайк к водному зеркалу, окруженному зарослями мха, затем нашел прогарину в стене деревьев и посадил аппарат в 20 метрах от болотца у зарослей кустов, похожих на ракеты Вздохнул с облегчением. Слезайте. Мужчины спрыгнули на пружинище под ногами слой мха. Слезла и Вероника. Ждите здесь, в кустах. «Спрячьтесь понадёжнее, не шуметь, не кричать, не выходить». «А вы куда?» — поинтересовался Костя. «Догадайся сам». «Тебя это касается в первую очередь, как понял». «Да ладно, я же не кадет в училище, а вы не препод». Максим крутанул желваки на щеках, сузил глаза. «Как понял, не кадет». «Он будет с нами», — поспешно проговорила Вероника. «Обещаю». Максим перехватил винтовку и бесшумно канул в кусты, направляясь к северному краю Леска, откуда можно было ждать появления борцов за свободу Африки.